Глава четвертая. Неудачная депортация. Отдышавшись после погони в уютном кресле на кухне, она была больше гостиной и комнаты, в которой меня поселили, я снова стал собираться на улицу. Прошла пара часов, организаторы охоты на меня, скорее всего, разбрелись по домам, а я все еще не осмотрел деревню как следует. К тому же хотелось узнать, почему деревенские ополчились на меня ни с того ни с сего. Может, удастся кого-нибудь из них отловить и расспросить, А если нет, и шайка малолетних бандюганов до сих пор караулит меня, я больше убегать не буду. Начнут бить, пускай. Посмотрим, что из этого выйдет. Не сидеть же мне безвылазно дома все лето, в конце-то концов. Я вышел за калитку, заранее оглядевшись по сторонам. Никого не было видно, не считая гусей, пасущихся на соседней поляне. Снова ступив на дорогу, я решительно пошел в сторону магазина из красного кирпича, где услышал команду в свой адрес. «Гнать». Возле магазина никого не оказалось. Храбрость до краев наполнила мое сердце, и я двинулся дальше осматривать достопримечательности поселения, максимум в 200 домов. В планах была прогулка по асфальтированной дороге, которая шла по прямой, не сворачивая, но увидев чуть в стороне реку, я решил изменить маршрут. Насыпная дорога уходила вправо. С одной стороны рос Ивняк, с другой — Тополя. Оказавшись здесь, я понял, что дошел до окраины деревни. Позади остались дома и хозяйственные постройки, а впереди раскинулись широкие поля, холмы, заросшие березами и елями, и бесконечный горизонт. Подъезжая накануне к Вороньему гнезду, я уже видел одну речку. Это была вторая, значит, где-то пряталась третья. Не знаю почему, но меня всегда привлекала вода. Я уверенно плавал, подолгу задерживал дыхание. Вот чего действительно не хватает в городах, так это рек и водоемов. «Эй, непонятливый!» Я не из трусливых, но в тот момент затылок покрылся мерзкими мурашками. Резко развернувшись, я увидел ту же шайку малолетних преступников. Правда, на этот раз их было меньше — три парня и девчонка. Рассмотрев их получше, я понял, что мне не сдобровать. Амбал, рыжий крол. Тощий прыщавый паренек и лупоглазая девчонка с веснушками по всему лицу пытались уничтожить меня взглядами. «Слава богу, я вас нашел!» — нервно хихикнул я. «А то бы не заснул, мучаясь в догадках, какого черта вам от меня надо!» «Ты немного двинутый, да?» Скрещивая руки на груди, спросила конопата и добавила, обращаясь к главарю. «Может, он правда того? Вдруг хуже сделаем?» «Да куда хуже?» — ответил он. Похоже, тут и без нас запущенный случай. Я вообще-то рядом стою и все слышу. Чего пристали, спрашиваю? Типа спасаем?» Пожал плечами рыжий, подходя ко мне ближе. «Спасибо, можешь не говорить». Какой еще нахрен спасибо?» Разговор снова становился до неприличия странным. Я подумал, что психоз накрыл всех деревенских одновременно. Мне стало не по себе. «Извини, горожанин», — сказал амбал. И тут же мне на голову надели мешок. Кто-то подобрался сзади. Несколько человек налетело с разных сторон. Я не успел даже пикнуть. Мне связали руки и поволокли меня, не обращая внимания на истерику, которую я закатил. Услышав звук подъезжающей машины, я по-настоящему испугался. А когда мою тушку бесцеремонно засунули в автомобиль и вовсе потерял дар речи, я думал максимум, что может сделать враг наградить тумаками. Но с каждой минутой пребывания в плену фантазия рисовала все больше ужасов. Мы ехали, подпрыгивая на каждой кочке. Водитель вел так, будто за нами шла погоня. В какой-то момент я перестал сопротивляться и стал прислушиваться к воплям в машине. Сидящие рядом со мной и те, кто был на передних сиденьях, кричали друг на друга, спорили, как лучше ехать, как меня высадить и сделать так, чтобы я не вернулся. Наверное, если бы они обсуждали, где закопать мой труп, это звучало бы не так странно и пугающе. Мешок на голове мешал дышать, не говоря уже о том, что я ничего не видел. Ребята справа и слева от меня не могли усидеть спокойно. То и дело подпихивали меня под ребра, но я мог поклясться не специально. Чувствовал, что они напуганы. Меня вдруг посетила мысль, может, они действительно душевно больные, и думают, что сейчас происходит операция по спасению человека? Они говорили о безопасности и о том, что должны защитить меня от себя. Это было действительно жутко. Потом, помимо людских голосов и звука тарахтящего мотора, я вдруг услышал шум. Начался дождь, причем очень сильный. Капли звонко барабанили по крыше, по стеклам. Автомобиль начало заносить в разные стороны. Деревенские завопили еще сильнее. «Стой, Глеб, стой!» Завизжала девчонка справа от меня, Сильно сжав мою ногу. Я зашипел от боли. «Не пустит!» Раздалось спереди. «Дальше нет ходу!» «Выпускай его, рыжий!» «Сначала надо спросить!» Возразил парень по левую руку от меня. «Снимать мешок!» «Давай уже!» Я думал, без мешка станет светло и заранее прищурил глаза, но в этом не было необходимости. Ливень был такой силы, что, казалось, никакого солнечного утра в деревне и вовсе не было. Рыжий Кролл держал в руке мешок из-под муки. Видимо, его друзья не сильно заморачивались, когда давали парню кличку Рыжий. «Что ты видишь?» — крикнул Амбал с водительского места, вперившись в меня бешеным взглядом. Я внимательно осмотрел салон автомобиля. Те же лица, что были у реки. Хотя нет, на заднем сиденье вместе со мной сидело не двое, а трое: конопатая, рыжий и симпатичная русоволосая девушка, на которую я обратил внимание еще в первую встречу с этими ненормальными. Видимо, она-то и накинула мешок мне на голову. Психов! процедил я, снова начиная дергаться. Да угомонисты! рявкнул амбал. Подожди, Глеб! Дрожащим голосом проговорила русоволосая красавица. «Он напуган!» Девушка потянулась ко мне, и я на мгновение застыл. Она сидела у окна. Ей пришлось немного отодвинуть веснушчатую подругу, чтобы взять меня за связанные руки. «Привет!» Стараясь говорить спокойно, начала она. «Меня зовут Инга. Наверное, все это выглядит пугающе, но мы не желаем тебе зла. Мы хотим помочь» поверь ты должен как можно быстрее убраться из деревни во первых в такую погоду хороший хозяин даже собаку не выгонит из дома а во вторых какого черта так ты тоже это видишь ахнула инга вижу что дождь хором выкрикнули пассажиры о, -о, -о, -о, -о, -о" обреченно протянул я получив подтверждение психологического отклонения ребят знаете это уже не смешно Плевать, что намокну, просто выпустите меня». На какое-то мгновение в салоне автомобиля воцарилась тишина. Только бушующая снаружи стихия не давала забыть, что все происходящее сейчас — правда. «Он видит!» — вздохнул рыжий, по-приятельски похлопав меня по спине. «Мы опоздали!» «Зараза!» — выругался Глеб. Сидеть в старых, пропахших пылью и табаком жигулях было неприятно не только потому, что меня похитили но и по той причине, что кроме девушек ко мне сжался еще и парень. Места на заднем сиденье не хватало. — Так вы отпустите меня? — Отпустим, — вздохнул Глеб. — Только рано радуешься, — добавил он, увидев облегчение на моем лице. — Лучше бы ты успел убраться отсюда, как мы советовали. «Советовали — Советовали? — ухмыльнулся я. — Своеобразный у вас подход. — Приходится. — Ладно, развязывай его, рыжий, едем обратно. «И что теперь?» — ошеломленно спросил я. «Что теперь?» — недовольно хмыкнула Веснушчатая. «Добро пожаловать в воронье гнездо!» «Вот психи!» — в который раз подумал я.